Эпиграф. Бог, создав богемию, молвил добрый труд. Марина Цветаева, 1938 год. Пролог. Эта книга не путеводитель. Мы писали роман о Праге, о ее дворцах и храмах, ее истории и преданиях, ее трагедиях, победах и таинственной мистической атмосфере, ее искусствах и великих людях, без которых не было бы Праги и ее чудес. Люди создают город, а город, расширившись и обустроившись, создает людей, и существуют они затем в веках в неразрывном единстве. Город взращивает своих сыновей и дочерей, направляет их, гордится ими, и в конце их жизненного пути милосердно принимает в свою землю. Они же, эти люди, создают ту уникальную атмосферу мыслей и чувств, картины звуков, что неотделимо от города. Великое счастье стать участником такого симбиоза или рассказать о нем, и мы искренне надеемся, что это нам удалось. Наше отношение к Праге, глубоко личное, и потому повествуя о городе, мы попеременно, беря слово, будем рассказывать вам и о себе, о том, что помнится прожанину Владу Рише или Петербуржцу Михаилу Ахманову. Срок наших жизней ничтожно мал по сравнению с тысячелетним городом, однако мы были современниками и участниками важных событий. Мы видели, как жила Прага в свои невеселые годы и то, что случилось затем. Происходившего в Праге тысячу, пятьсот, сто лет назад, мы, разумеется, не лицезрели своими глазами, но расскажем и об этом, ибо город хранит многие свидетельства старины. Едва ли не каждое здание в старом и новом городе и на малой стране Имеет свою историю, едва ли не каждый камень тут овеян легендами и помнит поступ великого Карла IV, тяжесть сапог немецких, шведских, австрийских солдат или неверный шаг хмельного Ярослава Гашека. Современная Чехия образована слиянием трех исторических регионов Богимии на западе, Моравии на востоке и части Силезии, Судет, пограничного с Германией района, долгое время заселенного немцами или, если угодно, немецкоязычными богемцами, в каждой области есть древние города и памятные места, ибо на каждой пяде чешской земли что-нибудь когда-нибудь дослучалось, это понятно». Страна с ее поселениями и речными долинами среди холмов и гор не слишком велика, а столетий над нею пролетело много. Однако вся история Чехии в значительной мере связана с Прагой. Прага всегда была в центре любых событий, и ее можно уподобить столу, за которым собираются на праздник или для того, чтобы держать военный совет. К тому же Прага всегда являлась точкой притяжения для людей науки и искусства, для музыкантов, литераторов, художников, причем рожденных не только в чешской земле. Многие приезжали в этот город из Италии и России, Франции, Австрии, Германии, гостили в нем, а бывало и оставались до конца своих дней. Эти пришельцы тоже прожане и были среди них люди поистине великие, достойные рассказа о свершенных ими деяниях. Тем не менее, собирая материал для этой книги, мы столкнулись со странным фактом. Хотя в СССР и постсоветской России переведены сочинения практически всех известных чешских литераторов, у нас до сих пор Нет доступных широкой публике изданий по истории Чехии и Праги. В последние 20, если не 50 лет, в основном издавались путеводители, а также исследования, посвященные различным областям искусства, в которых не обойтись без упоминания Праги, ее архитектурных шедевров, ее композиторов, писателей, скульпторов, живописцев. Среди этих изданий есть весьма интересные и познавательные, но ни одно из них не является целостной картиной пражской истории, не описывает все аспекты культурной жизни города, не повествует о судьбах тех, кто играл заметные роли в огромном театре, именуемом Прагой. А ведь на протяжении очень долгого времени на этих подмостках разыгрывались поразительные драмы и комедии. Звучали такие оперы. Все это достойно описания. И мы рассчитываем, что наша книга отчасти восполнит существующий пробел. Мы сочли необходимым включить в это издание старинные пражские легенды, собранные и опубликованные еще в конце XIX века классиком чешской литературы Алоисом Ирасиком. Его сборник «Старинные чешские сказания» не раз выходил на русском за последние 110 лет, и мы полагали, что проблем тут не будет. Однако выяснилось, что перевод Лялиной, выполненный в 1899 году, не отвечает нормам современного литературного языка, а перевод Боголюбовой, вполне приемлемый с литературной точки зрения, не полон и почти недоступен нашему читателю. Книга вышла в 1952 году и уже стала библиографической редкостью, поэтому ряд сказаний перевела для нас заново Лосая, и мы искренне благодарим ее за содействие в подготовке этой книги. Михаил Ахманов, Владориша, Риша, Прага, Петербург, осень 2010 года.